Глава 9. Марина поднялась на ступеньки, толкнула тяжелую дверь и вошла. Помещение клуба располагалось в цокольном этаже и приходилось спускаться вниз по довольно крутой лестнице. Она втянула носом воздух. Пахло особенно. Нагретой кожей, коньяком и только что поджаренными зернами кофе. Она быстро прошла в раздевалку для музыкантов оркестра, заодно служившей им гримеркой. В комнате было пусто прислушалась. Бас-гитарист Ваван уже вовсю настраивался. Алекс проигрывал гаммы и аккорды на вельтмейстере, концертном аккордеоне. Похрипывал на инструменте саксофонист Карл. Не хватало ударника Гоши, соло-гитариста и скрипача в одном лице Витьки и ее самой. Открыв шкаф, тщательно осмотрела свой концертный наряд. Удлиненная, сидящее по фигуре, глухое черное платье с длинным рукавом, по горловине изящно расшитая серебряной нитью. Вроде все хорошо, ни заломов на ткани, ни пятен. Удобные изящные туфли ожидали своей участи в коробке на дне шкафа. Требования для музыкантов в клубе были довольно демократичные. Репетировали днем и выступали вечером в одежде на собственное усмотрение. И если на репетицию Марина могла себе позволить прийти в джинсах и кофточке, то перед посетителями клуба Она работала только в концертной одежде и никак иначе. При этом всегда старалась, чтобы было как можно меньше открытых участков тела. Потому что 99% как музыкантов, так и слушателей были мужчинами. Ни к чему ей лишнее внимание. — О, пришла уже! — засунул кудлатую голову в приоткрытую дверь Алекс. — Молодца! Сейчас пацанов подождем и побренчим. — Кто у нас сегодня на выступлении? — Представь себе! банки ужас поморщилась марина потирая виски о не скажи покрутил головой алекс это направление рока сейчас вновь набирает популярность и поклонников дофига а значит и денежки нам ддзень дзынь, -дзынь марина скептически улыбнулась побудешь сегодня автоматом осторожно поинтересовался алекс Автоматом в их оркестре называли человека, который заполнял своей игрой паузу между выступлениями основной музыкальной группы. «Хорошо, как скажешь. Что сыграть?» «На твое усмотрение. Чтобы уши отдохнули и нервы успокоились. Можешь что-нибудь нежно-лирическое, желательно классику». «Я подумаю», — кивнула Марина. «Походу сориентируюсь». заметано рассмеялся Алекс. «Одно удовольствие с тобой работать, Маринка!» Он взглянул на часы. Веселое выражение лица как ветром сдуло. «Где эти разгильдяи?» — завелся он. «Пора начинать. Можно подумать, у меня кроме репетиции дел мало». «Да уж», — с уважением подумала Марина. «Вот у кого жизнь колесом. Вертится Алекс как может. Кроме клуба в музучилище преподает». Жена — солистка театра оперы и балета, вечно по гастролям. Два сына — погодка на руках. Скандальная теща, без которой, однако, никуда. Дача в деревне. Кошка. И ужасно вредная, но бесконечно преданная Алексу такса. — А вот и мы! — влетели в раздевалку запыхавшиеся разгильдяи. — Очень рад. — зловеще изрек Алекс. — Через минуту не будете на сцене. Пишите заявление. — Карлуша, ты сейчас куда? — спросила Марина у саксофониста. Белобрысого тонкокосного паренька со светло-голубыми глазами. — Тебе куда-то нужно? — догадался он. — Да. Отвезешь меня в дед-дом. Это не очень далеко. — Куда? — В дед-дом, спокойно повторила Марина. — Я работала там недавно. Кое-кого проведать нужно. — А на автобусе никак, что ли? — Почему? Можно и на автобусе но встреча важная боюсь опоздать мало ли я плачу поездку без проблем виновато покосилась на белобрысого карлушу марина не признаваться же что она панически боится ехать за город одна по городу не боялась по городу совсем другое дело ладно поехали надеюсь до выступления вернемся обещаю кивнула марина после полудня небо затянуло хмурыми тучами Сумерки спустились рано, хотя до вечера было далековато. Украшенная гирляндами искусственная елка во дворе детдома мигала разноцветными огоньками. И сияющие иллюминации фигурки сказочных персонажей на фасаде здания смягчали раннюю мглу, создавая предвкушение праздника. Марина взволнованно вбежала на крыльцо. «Неужели свершится?» «Даже не верится». — Было бы здорово, если до новогодних праздников суд уже вынес бы решение об удочерении Николь. Она с трепетом приоткрыла дверь в кабинет заведующей. — Проходите, Марина Вадимовна, я вас жду. — Присаживайтесь. Сделала заведующая приглашающий жест. Марина внимательно всмотрелась в лицо Вероники Павловны. Красивые брови заведующей были мрачно сведены к переносице. Полные губы чуть заметно шевелились, когда она внимательно просматривала текст документов в ближайшей перед ней пухлой папке. Наконец она подняла на Марину глаза. В них плескалась растерянность вперемешку с жалостью. «Отказали?» «До суда дело не дошло». Постаралась смягчить удар заведующая. «То есть официального отказа пока нет, но...» Комиссия выступила против и вынесла соответствующее заключение. Оно будет передано в суд. Вот вам копия. Она протянула документ Марине. Так посмотрим. Буквы от нервного напряжения прыгали перед глазами, но основную суть заключения она сумела уловить. Ясно. Все не так и не эдак. А это что такое? Она поднесла документ поближе к глазам. Рукой Роберта было черным по белому расписано, что его жена склонна к бродяжничеству, легкомысленно, Полгода не показывалась дома. Отношений с ним не поддерживает. Зато замечена в компании социальных личностей. — Это он про Юлю, — догадалась она. Марину затрясло от бешенства, но она старалась держать себя в руках. — Вероника Павловна, вы знаете больше, чем говорите. С холодным спокойствием начала она разговор. — Обещаю, все останется между нами. — Ответьте, это дело рук моего мужа? Заведующая молча кивнула. «Но почему никто не запросил объяснений с меня? Ведь одностороннее мнение субъективно, а в данном случае лживо!» Стараясь не взорваться, бесцветно произнесла Марина. Заведующая подняла на нее полные боли и понимание глаза. «Хотите совет, Марина Вадимовна?» «Чисто по-человечески». «Говорите». «Отступитесь». «Роберт Андреевич, кроме нашего деддома, взял еще спонсорство над областным домом «Малютки». Вы сами понимаете, что это такое. Вам его не осилить. Больше вариантов нет. Безжизненным голосом произнесла Марина. Попробуйте договориться с мужем. Не могу. У меня нет мужа. Я вас понимаю. Если вы не согласитесь с решением комиссии, то опять все придется начинать по новой. Процесс может тянуться до бесконечности. Вздохнула Вероника Павловна. Марина поднялась. Я могу увидеться с Николь? — Да. Единственное, что я могу сделать для вас — разрешить иногда общение с Николь. Это против правил, так как нет оснований. Но я пойду на это. — Зачем? — усмехнулась Марина. Заведующая не ответила, только пожала плечами. — Идите в актовый зал, Марина Вадимовна. Я сейчас приведу девочку. Николь вихрем пронеслась через весь зал к сцене. Марина подхватила ее и покрыла поцелуями личика. «Родная моя, девочка моя!» Она задыхалась от смешанного чувства любви и безысходности. «Как ты тут? Скучаешь по мне?» «Очень скучаю!» Распахнутые глазки цвета темного шоколада светились неподдельной радостью. «Ты заберешь меня на праздники?» Сердце Марины ухнуло вниз. Надо набраться мужества и сказать, если не всю правду, то хотя бы ее часть. «Нет, к сожалению», — вздохнула она. «Я играю в оркестре, и в празднике мне предстоит много работать». У Николь задрожали губы. Она уткнулась ей в плечо и тихо заплакала. «Не плачь, моя девочка. Я все сделаю, чтобы мы смогли быть с тобой вместе. К сожалению, не все зависит от меня. Но рано или поздно ты переедешь жить ко мне». Николь подняла заплаканные глаза. «Ты не бросишь меня?» Нет, даже не думай об этом. Я обязательно стану приезжать к тебе. Хорошо, я буду ждать. Личика Николь подернулась печалью. С тобой кто-то занимается музыкой? Нет. Почему? Поразилась Марина. Я не хочу. Николь упрямо сжала пухлые губки. Ни с кем не хочу, кроме тебя. Марина не помнила, как дошла до машины Карлуши. Не рассчитав, со всей дури шуваркнула дверкой. Саксофонист от негодования взвился. — С ума сошла, что ли? Помягче нельзя? — Прости, так получилось. Карлуша кивнул. — Марин, ты это... Чего какая? Что-то пошло не так? У нее задрожал подбородок. Сжав дрожащие пальцы в кулак, со всего размаху саданула по подголовнику переднего сиденья. — Сволочь! Подонок! Мерзкая дрянь! Карлуша от неожиданности вдарил по тормозам. «Спятила? Я-то тут при чем? Еще машину мне развороти! Я, между прочим, за нее до сих пор не рассчитался!» Она, насупившись, промолчала. Даже не извинилась в этот раз. Потому что от бешенства горло стиснуло спазмом. Побоялась, что ни слова из себя выдавить не сможет. «Ни разу тебя такое не видел!» Пробормотал саксофонист, внимательно следя за дорогой. Да от нашей собачьей работы у кого угодно крыша поедет. Одно хорошо, платит прилично. — А что тебе не так в работе? — спросила, наконец, хриплым голосом Марина. — Это не симфонический оркестр. Начал разъяснять свою позицию Карлуша. — Отрепетировали репертуар и по гастролям. Тут каждый день такое, то фолк, то рок, то панк или джаз. Вот крышу и сносит. Марина собралась продолжить дискуссию с саксофонистом, как в кармане резко зазвонил мобильник. Взглянула на дисплей и застыла. Звонок от Лизы. Что-то случилось? Она ткнула в дисплей. Он забрал у меня сына. Голос Лизы звучал механически, как будто говорил не человек, а робот. «Скажите, зачем мне жить?» У Марины больно сжала в груди. От оглушающих слов к горлу подкатила предательская тошнота. И потемнело в глазах. Неимоверным усилием воли она взяла себя в руки. «Лиза, ты должна успокоиться». Она старалась говорить убедительно и четко, хотя давалось ей это с большим трудом. «Все будет хорошо, слышишь? Я помогу тебе. Только не делай глупости и наберись терпения. Роберт страшный человек. Я ничего не смогла сделать. Он вернет тебе сына. Я об этом позабочусь. А ты выздоравливай». «И жди. Тихо жди, поняла?» «Да. Тебе есть куда поехать после больницы?» «Роберт оплатил мне жилье на полгода вперед. Если не выгонит...» «Звони, как только тебя выпишут. Придумаем что-нибудь. И главное, не отчаивайся, поняла?» «Марина Вадимовна, если бы не вы...» В трубке послышались всхлипы. «До встречи. Выздоравливай!» Лиза отключилась. В трубку тревожные азбукой Морзе понеслись гудки от боя. Значит, деньги решают все? Вот и ладненько. Марина усмехнулась мысленному образу бывшего мужа. Что-то ты совсем страх потерял, господин Елизаров, считаешь, что деньги дают тебе право лишать любовницу ребенка? А меня надежды на счастье? Пусть и не кровного, на материнство. Ничего не получится. Я спущу тебя с небес на землю, мой почти бывший муж Роберт Елизаров.